Память преподобного Петра в Атрое. Этот преподобный от самой утробы матерней был освящен Богом. Всю свою жизнь он провел в посте и непрестанной молитве. Совершил много чудес, между прочим, прошел через реку Голис как бы посуху. Он так удручил свое тело железными великами, что казался скорее тенью, чем человеком. Угодив Богу, он спустя довольное время в мире скончался».